Июль макушка лета. Блики солнца сквозь листву к нам проникают как прозрение. Вкусив природы красоту, мы испытаем вдохновение. Давайте радоваться дням, слезам дождя, восходу солнца, задорной трели соловья, сей миг пройдёт и не вернётся россия блестящей на листве и розе яркой жгучей красной лучу закатному в окне полету бабочки цветастой и хрусту первых огурцов их аромат и вкус так сладок и беззаботность летних снов нам дарит тысячу загадок дурманный запах летних трав желание всех простить забыться простые истины познав опятьки Так хочется влюбиться, и понимаешь, Неспроста нам всем дается в жизни это Природы, мира, чистота. Пришел июль, макушка лета.